Проснулись на заре от холода. Единственный бывший на мне предмет туалета покрылся капельками росы, и тепла и комфорта это не добавляло. Холодно и мокро. Не удержавшись, выругалась на родном великом и могучем. Арвис тут же открыл сонный серый глаз. «Риналет, что ты говоришь?» «Да, вот этого ему лучше не знать». Вместо ответа потянулась, чтобы поцеловать его в щеку, Но он повернулся, встретив мои губы губами. Ты мне не сестра, а Арина целуют так. Через 30 секунд я забыла и про холод, и про болящие ребра, и соднящие синяки по периметру. Эндорфины лучшие обезболивающие. А еще я поняла, что согласна стать его Эринале. Чем бы это там ни было? Хоть домашней белкой что поет, и орешки все грызет, о чем и сообщила, когда мы прервали поцелуй, чтобы вздохнуть. Я согласна. На что согласна? Быть этой Врединале. Так ты же уже согласилась. Когда это? Не помню такого! когда мы обменялись кровью. Упс! Как сказали бы братья-колобки, ничего не понимаю. Хотя какая разница? Тогда, сейчас, потом, он рядом, и ладно. В дождевой бочке рядом с сараем нашлась вода для лошадей. Я туда заглядывать не стала, побоялась, что если увижу отражение своей битой ружи, зару Кстати, а как домой-то попасть? Ждать ночи озвучило сомнение. Не волнуйся, замотаю в ковер и занесу. Никто не поймет, чем это было. Фу, опять этот ковер. Но остановка в любом другом месте означала, что железяку с себя мне не снять. А я стремилась к вожделенному ключу, как птица к родному гнезду. Между прочим, вот до лап один ключ Арвису, сейчас бы не мучилась. Кстати, эта мысль так и стоит поступить. В город мы приехали ближе к обеду. Профессор, услышав стук Арвиса, бросился к дверям. Увидел свернутый рулетом ковер с грязной пяткой внутри и пополз вниз по стенке. мрея убили? Жива. Откликнулся Майлд, но избитая и голая. «Мне уже было наплевать, что я побита, раздета, два дня не ела и похожа на кикимору. Размотавшись, рванула по лестнице за ключом, а из своей комнаты, уже без пояса, закутавшись для скорости в простыню, в ванную. И заперлась там на два часа, крикнув на бегу, чтобы затопили печку. Потом меня накормили, и отнесли в кровать. Уложив на чистые простыни, Арвист туго забинтовал мне ребра. Жала, зато болеть сразу стало меньше. А затем мы позвали к 2 и я рассказала ему и моему Эринале, в мужском роде это слово звучало точно так же, о том, что произошло. Начиная с той самой приворотной травы. Правда, подслушанный разговор и инициативу украсить меня памятными надписями озвучивать не стала. О них профессору знать ни к чему, он и так впал от моего повествования в меланхолию. А вот Арвис должен услышать о том типе из дворца как можно скорее. Как и о том, что эту картавую сволочь я по голосу и во сне опознаю. Когда расстроенный К2 ушел к себе, Арвис немедленно разделся до трусов и залез ко мне под одеяло. Обнял, потом закинул колено на мой живот. Я взвыла. Синяков там было не меньше, чем на боках или на ногах. Колено убралось, и немедленно его место заняла горячая ладонь, которая тут же поползла вниз. Пришлось пресечь это дело, перехватив длань в районе пупка. Моя защита, которую я уже бережно протерла тряпочкой с маслом и спрятала в шкаф, понаделала мне потертости на минов и понаставила синяков, которые неделю заживать будут. Причем все в очень интересных местах. Но дело даже не в том. Просто ладонь Арвиса – это очень отвлекающе. Мысли разлетаются из головы вспугнутыми воробьями, а я хотела с ним поговорить. Арвис, я рассказала Ка-2 не все. Я понял. Тогда иди ко мне и смотри сам. Две головы на одной подушке, переплетенные стиснутые пальцы, закрытые глаза – и убийственно серьезные лица. Тот голос, бархатистый, чуть картавый, звучал в моих воспоминаниях плоско, но я была уверена, этого ублюдка я узнаю, где бы не встретила, а искать его надо во дворце. Арвис сжал мои пальцы так, что чуть не сломал, когда я передала ему то, о чем не стала говорить в присутствии к 2 что меня собирались пытать до смерти, чтобы свести с ума или хотя бы причинить боль ему. Но была и хорошая новость. Они не знают, кто я на самом деле. Меня называли Ириме. Для них я профессорская племянница из глубинки, постельная грелка Маэлта, а не Машка из другого мира потеряшка. Попытка изнасилования никакой полезной информации не несла. Я вывалила ее до кучи. Ему это облегчит угрызение совести от трех очередных убийств, хотя сомневаюсь, чтобы он сожалел об этом. А мне было необходимо разделить с кем-то это жуткое воспоминание. Присутствовало ощущение, что вариться тут в собственном соку нельзя, с ума сойдешь. Все же мне до крепкого тренированного средневекового менталитета пилить и пилить. Когда орбиты Марса? Ага. когда. Я внезапно перестал тебя чувствовать, чуть с ума не сошел. Голос Арвиса был тих. Кинулся тебя искать, примчался к профессору, тот сказал про рынок. Побежали вдвоем и наткнулись на Сируса в луже крови. А потом был самый жуткий день в моей жизни. Я только надеялся, что если ты жива, то сообразишь, как дать мне знать, где ты. Я думала завизжать, что под ведро... На голову кто-то заполз. Устроить истерику, чтобы его сняли, но не могла. Во рту был кляп, — пожаловалась я. Но ты пришел сразу, как я позвала. Ну, я же ждал твоего зова. Он ткнулся носом мне куда-то в ухо. Я повернулась на бок к нему лицом, поерзала, поудобнее устраивая мои синяки и шишки, и спряталась у него на груди, в кольце рук. Тут надежно. И не страшно. Глава 19. Любовь, как страхование жизни. Чем позже подписываешь договор, тем выше взносы. Саша Гитри. Следующую пару дней Арвис от меня не отходил, стараясь постоянно держать в поле зрения, будто меня могло ветром унести, как Мэри Поппинс. Это было здорово, но слегка неудобно. У меня болело все. Руки, ноги, голова, живот, спина, кожа и кости. Сама пья завела горшок под кроватью, но в его присутствии это казалось невозможным унижением. Поэтому, отвергая помощь, я ползла вверх-вниз по лестнице. Он рвался меня полечить. Оказывается, мать и тут наградила его и брата специфическими талантами. Я отказалась на отрез, помня, что тот прыжок без знает куда, и так чуть не заставил его надорваться. Только спросила, не останется ли у меня следов на лице. Услышав, что рот заживет без последствий, успокоилась. Вот и пусть заживает потихоньку. В разговорах мы опять вернулись к военной тематике. Я вспомнила, что в средние века на Земле существовала чертова туча наемников. Вроде когда же на поле Куликовом дрались то ли венецианцы, то ли генуэсцы, причем почему-то на стороне татар. Может быть, и тут есть такое, и если собственная армия недостаточно велика, можно ее усилить отрядами профессионалов. У меня самой денег уже столько, что могу полк в течение года содержать. Арвис задумался, оказалось, три малых княжества к западу от наших границ как раз жили тем, что успешно сдавали своих сынов в аренду. Выходило, что если подтолкнуть прогресс, торгуя оконными стеклами, зеркалами, печатными тканями, мясорубками и прочим нужным народу товаром, можно получить кучу денег, а на деньги купить защиту. Дальше. Надо натренировать отряды собственных горных егерей, которые держали бы закрытыми и от вторжения, и от шпионов высокогорные перевалы Арите. Что такое егеря? Мужики, такие бородатые, в камуфляже. А что такое камуфляж? Сейчас объясню, дорогой. Да, скажи ко мне, Арвис, текут ли реки с гор через прибрежную полосу, которую надо защищать, да? Целых три и не маленькие? Вот и отлично. «Наверняка можно тоже устроить искусственные озера, запрудив их где-нибудь повыше, а потом взорвать перемычки и смыть все внизу к такой-то матери селевым потоком, а тех, кого не смоем, расстрелять сверху из минометов. Ага, мы же их сделаем, да? Так, а та оккупированная Лиота, какой там настрою у народа? Вряд ли хороший, если столько беженцев. А рельеф какой? Леса там есть всякие? Есть». Отлично, будем спонсировать разбойников и партизан. Кто такие партизаны? Это такие специальные разбойники, которые грабят только чужих. Да, еще как появится новое оружие, зашлем несколько диверсионных групп. Пусть прорядят ряды высшего начальства. И вообще, нельзя ли в Толисии устроить революцию? Подобрать вменяемого кандидата, который устроит народ и устроит дворцовый переворот? Пусть дерутся сами с собой. Судя по всему, хуже там уже не будет. Арвис сообщил мне, что я озверела, но аккуратно записывал все мои озарения в тетрадочку. А по вечерам перед сном мы подолгу целовались. Рот уже почти зажил, хотя с перевязанными ребрами мне предстояло ходить еще неделю. Арвис обращался со мной, как с хрустальной вазой. Кажется, для нас обоих это был новый опыт. Для него было внове так хотеть женщину и сдерживаться, чтобы ее сберечь. А я впервые настолько доверяла мужчине и настолько его желала. Если бы я была здорова и думать не стала. Да и сейчас меня сдерживали не столько увечья, сколько мысль, что, завопив от боли в ребрах, не в тот момент могу все испортить. Лучше потерпеть. Хотя умерить фантазию не получалось. Все же интернет жутко развращает. Кстати, был один вопрос, который не по-детски тревожил. А как они тут предохраняются? Цикл у меня в этом мире гулял так, что уверенно сказать, когда безопасно, а когда нет, я не могла даже приблизительно. А страх, что меня может перебросить назад в Москву, а мой любимый или еще хуже мой ребенок останутся тут был одним из самых главных ужасов, сдерживающих бушевавшие в присутствии Арвиса инстинкты. Наконец, не выдержав, изложила все это Арвису. Тот рассмеялся. «Ты ставишь все с ног на голову, Мария. Привязанность к кому-то сама по себе якорь. А если ты родишь ребенка, то никуда уже от него не денешься. Будешь принадлежать этому миру. И мне». «Угу! Тому я тоже принадлежала!» Там мои родители, друзья, квартира, учеба. И где я в итоге оказалась?» «То был особый случай». «Так обратно второй конец той же самой палки, то из того же особого случая». «Знаешь, дай мне немного времени. Я уверен, что прав, но порой с теорией, чтобы во всем разобраться точно и объяснить тебе». «А нельзя ходить туда-сюда?» – поинтересовалась я. «Вот было бы здорово». «Нежелательно. Поверь, это огромный риск. Можно попасть совсем не в то место, куда шел, или пропасть вовсе». Я задумалась, хочу ли я, готова ли я остаться тут насовсем. Ответ лежал рядом, кося на меня голубым глазом. С ним я согласилась бы жить и в Тибете, или на Луне. Была только парочка «но». Я чувствовала, что мне критически не хватает знаний, и ужасно хотела учиться дальше а в Аризенте учителей для меня не было. А сама я ни разу не Михайло Ломоносов и даже не лорд Ковендиш. А второе, не менее важное, он ни разу не сказал мне, что меня любит. Может, это самая Эриналэ лучшая мать с оптимальным набором генов для его потомства? Не зря же он сразу о детях заговорил. Тогда выходит, что меня будут хулить, как племенную кобылу, но любить не больше, чем ее». «А нужно мне такое, вот сомнительное счастье?» Тут и вопрос. «Арвис, а когда вернется твой брат?» «Как сможет. Когда миссия будет выполнена, он почувствует, что может открыть проход». «То есть?» – замялась. «Получается, что если он не справится, то навсегда останется на земле?» «А сам факт возвращения означает его пригодность править?» «Именно так». Неспособные маэлты не возвращаются. «Арвис, скажи мне, что наши с тобой дети не будут маэлтами. Я не хочу, чтобы мой сын или дочь были вынуждены отправиться черти куда. Непонятно зачем с риском, что вернуться назад им не суждено». «Мария, вот она, женская логика во всей красе». Поцеловал меня. «Но мне приятно, что ты не просто допускаешь возможность» что я стану отцом твоих детей, а уверена, что именно я им и буду». Я покраснела и впрямь ляпнула, что думала, но все равно Орвис, не смей уходить от ответа!» Он приподнялся на локте. Смеха в голосе больше не было. «Да, если больше будет некому, они будут обязаны это сделать, а мы должны будем их научить, как не пропасть и возвратиться к нам». «Эх, значит, лучше бы Айрунасу вернуться, потому что от Арвиса я не откажусь. Мне второго такого не найти ни в одном мире». Что-то он сказал важное. «Вот, откроется проход. А где откроется проход? Айрунас сможет выбрать место сам?» «В принципе, да». «А еще вопрос. Когда я вернулась на место, куда выпала, свалки уже не было. Как она вообще там получилась?» «И кто ее убрал?» «Убрали по моему приказу». А образовалась сама. А потом еще местные жители накидали всякой дряни. «Мария, ты сейчас хочешь сказать, что проход был открыт какое-то время до того, как ты туда упала? И туда провалились вещи из вашего мира?» «Если там был странный или непривычный мусор, то да», кивнула я. «Был». «Предметы непонятного назначения с надписями на неизвестном языке. Даже пара книг». «Ты их сохранил?» «Конечно». «Потом покажешь. Вдруг найдется что-то полезное. Но ты понял? Получается, Айроносу надо начать собирать нужные вещи там, откуда откроется проход. Учебники, боеприпасы. Я соображу, что именно. Составлю список. И как откроется, пусть кидает нам» а уж потом берет винтовки и проходит сам. «Арвис, мы гении!» «А гении это что?» «Это мы!» – засмеялась я, тыкая с носом в его плечо.